Как все военачальники, много общавшиеся с варварами, Кирилл, противно освященный веками римской традиции, научился не обременять солдата на походе переноской тяжести. Вместо 17-дневного запаса муки, масла, соли, вина и груза лагерного инструмента, легионер нес на себе лишь двухдневный запас хлеба и сыра. Продовольствие ⁇ коле для палаток, палатки, лопаты, кирки, топоры, пилы, варочные котлы, таганы. Все сопровождало манипулы на телегах, упряженных быками. Солдат, идущий против конных варваров, должен быть свежим для боя. Выступив утром, Кирилл назначил ночной привал в 110 стадиях от Юстинианополя. Легионы достигли места в третью четверть дня. Почти одновременно прибыла босс. Скорость шага латной пехоты немногим превосходила ленивую походку быков. Пища была сварена до сумерек. Кирилл в красной тунике полководца. Поверх панциря обходил лагерь. Солдаты докучали высшему начальнику назойливыми жалобами. Это было знакомо, неизбежно, необходимо. Небрежение начальников имело следствием низкую дисциплину. В походе, сознавая свою необходимость, солдаты спешили воспользоваться быстро текущим часом. Недоплаты, невыдача замены изношенной одежды. Опять недоплаты. Песцы записывали имена недовольных, содержание жалоб, Имена свидетелей. Кирилл обещал исправить неисправности. В первой когорте второго легиона Кириллу показали дротики с такими мягкими наконечниками, что острия тупились о дерево щита. Вместо того, чтобы вонзаться, с грубыми ругательствами солдаты обвиняли начальников в сделке с поставщиками. Кирилл обещал расследовать и отставить легата командующего когортой. Легионеры не отпустили патрикия, пока он не назначил легатом названного ими центуриона. В другой когорте Патрикею пришлось осматривать сапоги и убедиться в негодности кожи. Полководец обещал, обещал. Легионеры кричали, проклинали, требовали, торговались. Тихой теплой ночью начальник и солдаты спали под звездой. Сон стариков легок. Проверяя караулы перед рассветом, Кирилл убедился, что многие спали на посту. И не только опираясь на копья, что было старой, как война уловкой солдата, но и лежа. Но угрозы штрафом солдаты отвечали с ворчливым хвостовством, Они живьем съедят варваров. Первые 160 стадий от Юстинианополя на запад имперская дорога была проложена левым берегом Гебра. Дневной привал второго дня похода пришелся у моста через Гебр, дорога переходила на правый берег реки. Здесь речная долина, упираясь в лесистые стены гор, своей шириной не превышала 50 стадий. Перед мостом стоял, слегка покосившийся массивный столб. Фракийская земля настойчиво засасывала тяжелый камень, но еще различались римские цифры, высеченные два с половиной столетия назад в правлении Базилевса Константина. 1534 стадии от византийского Милия, который стоит на площади Августеи перед зданием Сената. Дорожная застава устроенная в виде предмостного укрепления, со стенами и с двумя башнями, соединенными аркой, перекинутой через дорогу, была пуста. Селение в 20 или 25 домов, расположенное недалеко от моста, тоже было брошено. Центурион, обязанный проверять всех, кто пользуется дорогой, отошел в Юстинианополь при первом известии о варварах. Жители убежали в Юстинианополь или спрятались, где смогли и сумели. Солдаты увлеклись поисками спрятанного имущества в домах, во дворах, в погребах. Когда буксины призывали к продолжению похода, многие легионеры опоздали встать в ряды. Бежать в латах доступно лишь опытному атлету. Отставшие присоединились к обозу, устраивались на телегах. Начальники закрыли глаза, легионы шли шумно, весело. Война есть солдатское счастье. На расстоянии полуперехода латной пехоты к западу от моста через Гебр и к югу от имперской дороги долина реки была взгорблена невысокой, но крутой горкой, одетой серыми грабами. С дороги горка эта не была очень заметна. По сравнению со вздыбленным сзади родовским хребтом, который взваливался дикими кручами и казался совсем близким, возвышение терялось для глаза. Его давила гора, известная под названием Козий. Зато с вершинки внучки Родопов как на ладони были и долина Гебра, и вся дорога, и мост с малой крепостью. В широком ущелье бежала маленькая, но буйно пенистая речушка. Здесь русское войско нашло себе удобное укрытие и от солнца, и от глаз рамеев. Далеко перед собой походный князь Ратибор выпустил разъезды. Всадники парами крались по опушкам, прячась в тени. Зоркие, свои ненаемные. Еще до перехода легионами моста русские подвижные заставы обнаружили сначала ромейские дозоры, опередившие легионы на версту. Заметили и легионы. Сами же остались невидимы. Привал на вторую ночь, заранее намеченный Кириллом на карте, пришелся в верстах в четырех к северо-востоку от грабовой горки. Пусто было перед ромеями. Конница Владана в своем движении к Филипополю и Росичи, направляясь на восток, опустила завесу, непроницаемую даже для имперских лазутчиков-соглядатаев. Двадцативерстный переход в летнюю жару нелегок для панцерной пехоты. Устало и без особого порядка манипулы разбирались на ночлег. Аратибор и росские сотники считали легионеров с такой же точностью, с какой Рекила считал их самих на Дунайской переправе. Пехота Старого Рима не ложилась спать, пока не бывал отрыт ров кругом лагеря, пока земляная насыпь не решилась рогатками из острых кольев, пока лагерь-крепость не закрывался тремя воротами. Потом, привыкнув играть императорами, солдатская вольница освободила себя от тяжелой, нудной, каждодневной работы. Хотя отощавшие духом Юстиниановы легионы и отучились распоряжаться престолом империи, но завоеванное ранее сохранялось, и в походах солдат можно было заставить окопаться лишь при очевидной опасности. Подходил обоз на быках, манипулы разбирали припасы. Потянули дымки из-под котлов. Солнце клонилось к радопам. Медленно, медленно поползли маленькие отряды, ночной караул, остановками обозначая границу лагеря. В тихом воздухе лагерный дым не покидал места стоянки. Скоро дым вместе с ночным туманом от Гебра утопит Ромеев в бледном озере покоя и сна. Походный князь Ратибор и Старый Круг, покинувший для нападения на империю князь старшинства в бывшем роду изменника Плавика и все другие старшие, на ком лежал ответ перед Россию за целость войска, не с легким сердцем переступили имперскую границу. У себя росичи успели отдохнуть от каждолетнего страха перед степью. Ромейская империя по-прежнему мнилась каменной громадой, в которой на золоте и сам в золоте сидел Базилев с теплых морей, охраняемый непобедимым войском-легионом. Десять лет князь Всеслав размышлял о походе на империю, десять лет засылались лазутчики к уголичам, к теверцам и возвращались к князю с невесомой добычей рассказов о ромеях. Хорошо в бою старому опытному всаднику, когда под ним молодая лошадь, он и удержит ее пыл и направит по своей воле. Ратибор вел сотни молодых росичей, полных силы, задора, удали. Победа под новей ястинианой убедила войска в превосходстве над Рамеями. Тут-то и нужно крепче взять в руки поводья. С осторожностью, в которой жил страх перед неизвестным, Ратибор вступил в битву с легионом Геракледа. Он зорко следил за Рамеями, когда они шли к смертной для них поляне. Мощно они шли, в твердых доспехах, в твердом строю. Храбро стояли под стрелами. Храбро хотели напасть, верен был их порыв, и вдруг они сразу сломались, как гнилой сук. И своих потом предали. Правду говорил Малх, Урамея сердце поточено, как червивое яблоко. Империя — золотой плод, твердый только снаружи. Шесть тысяч имперских солдат легли спать в открытом лагере. Место удобное, открытое место. Когда засветились звезды, Ратибор пошел с сотниками, с полусотенными старшими, разведывать подходы к Рамеям. Были с походным князем старые товарищи Мстиша, Мушко, был седоусый Дубок, давнишний воевода былых Илвичей, ныне неотделимых от Росичей. Из молодых сотников Ратибор выделял мало. Кощей-нянька, князь-старшины Велимудра, вырос владного воина, ощупывая землю, примечая пенек, Кустик, деревце, росские, старшие, так близко подходили к рамейским сторожевым, что могли бы живьем заорканить. Росичи умели красться мышью, умели скрадывать настоящую дичь. На том росли. С тех времен, когда человек стал селиться в равнинах, волк научился по ночам подходить к жилью. Издавна собака знала, что человек в темноте для нее плохой защитник. Чуя ночью сильного и умного врага, собака отступала. Перед рассветом волки уходили, собаки смелели, но еще не решались покинуть ограды жилищ. В этот час, час между волком и собакой, росские сотни, ведя коней в поводу, копились на опушках к югу от имперского лагеря. Заботой префектов провинции в обе стороны от имперских дорог, от кустов и деревьев очищались полосы в несколько стадий. Путешественники лишались тени, зато вырубка леса мешала злоумышленным подданным устраивать засады на подданных законопослушных. Горы служили убежищем разбойников-скамаров, которые иногда нападали даже на караваны, следовавшие под охраной солдат. Патрик и Кирилл отвел легионам лагерь вдоль Гебра, за чертой имперской дороги, которая послужила границей для ночных караулов. Летняя ночь коротка. Солдаты спали под охраной дремлющих постов. Светает, уже различаются пальцы рук, Видны сторожко поставленные уши лошади. Глаз коня темен, как ночь, Рука ложится на конский храп, Готовясь сжать ноздри, Чтобы лошадь не выдала ржанием. За дорогой зажегся первый огонек, Рамейскому повару не спится, Он раздувает угольки, Спрятанные с вечера под золой. Шепотом передается слово приказа, Медленно поднимается нога. Носок нашел стремя, толчок, всадник в седле. Лошади переступают, волнуясь, и поджимают задние ноги, готовятся. Вот и кнежой свист, от которого сейчас посыплются листья срамейских деревьев. Вздрогнули караульные, и страшные, причудливые сны мгновенно явились перед закрытыми глазами вольно дремлющих легионеров. Над рекой лежал туман, туман закрывал фракийскую низменность. И лагерь казался берегом теплого моря. Земля рванулась под копытами. Упруго послушная, она, как тетива, метнула всадников. Прыжок, прыжок, прыжок. Кони, истомившись в докучливом бдении, состязаются между собой в огне пылкой страсти. Рось! Рось! И еще, и отовсюду! Рось! Рось! Рось! Рось! Мгновение ока, и вот. Развернувшиеся сотни уже пронзили будто бы широкое и такое ничтожное для конных поле между опушкой горного леса и дорогой. Пронзили, прострелили собой и пошли, пошли лагерем, по рамеям, над ромеями, сквозь рамеев. Страшен вид скачущей конницы, всадник громаден, его напор неотвратим, пешего побеждает чувство собственной беспомощности. Ромейская пехота умела встречать конницу, меча-дротики естественного строя, первый ряд которого принимал коней на острия тяжелых копий. Легионы Кирилла не получили времени. Ночная стража была раздавлена, как молотом на наковальне. Бывалые солдаты, сжавшись в комок, бросались на землю. Лошадь, как смерти, боится упасть. И пока не обезумеет в битве, не наступит на мягкое тело человека, растерявшаяся, бежали в бессмысленной надежде уйти от конных. Спина, толстая от панциря, торчат боковые застежки, как пальцы. Растопыренные руки пашут воздух. Часто-часто, но будто на одном месте топчут ноги. Темная полоса кожи под светлой каской над вырезом панциря. Удар — труп. Гонимые ветром войны русские сотни взяли лагерь из дороги и вдоль реки. В сражении под Нови Юстинианой Росичи показали уголичам несравненное искусство стрельбы. Не было сейчас уголичей, чтобы было кому полюбоваться наездниками. Росичи получили от ромеев первый урок. Имперский солдат не умеет стрелять и не устоит перед луком. Ныне усваивали второй. Легионы не умеют отдыхать лагерем. С мечами в обеих руках Ратибор легкими будто бы ударами сбил трех или четырех ромеев пытавшихся заносчиво помешать своей судьбе. Мало кто в лагере успел просунуть руки в панцирь. Немногие взялись за оружие. Вездесущие всадники были бесчислены, как войско архангелов, павшее с неба в отомщение за грехи христиан. У страха быстрые ноги. Много ромеев догадалось искать спасение в Гебре. Горная река не была полноводна сухими днями лета, но быстра. Кто-то тонул, то ли по неумению плавать, то ли бросившись в воду с оружием. Со свистом, с гиканьем, как гонят непослушный табун, росичи плетями гнали вон из лагеря толпы пленных, чтобы те не успели, опомнившись, взяться за оружие, которое было разбросано повсюду, подобно щепе и веткам на лесосеке. В лагере остались тела неразумных или медленных умом. — Куда полон девать? — спросил круг походного князя. — Их раза в четыре более, чем нас. Не упасешь такое стадо. Уголичей нет, чтобы им продать. Нам они ни к чему. Кормить их, что ли? А не побить ли их, лишнего времени не тратя? Один ты их не посечешь, старый, — ответил Ратибор. А он, — князь указал на Мало, — будет ли тебе помогать? Спроси его. Мал отвернулся. Шрам на лице подтягивал верхнюю губу, топорще ус. Никто не сказал бы то ли смеется молодой сотник, то ли просто слушает. Махнув плетью, Мал ответил с презрением. «Этих-то бить! Будь они хазары!»